Тайр. Девочки лето посвящается Кесси, Нико и Анжело 44DS. Примечание. 44DS парусная яхта. Конец примечания. Глава 1. Помните, мама Лизы частенько говорила: "Хорошо знать, где ты хочешь оказаться, но иногда следует пойти в совершенно другом направлении, чтобы туда попасть". Лиза знала, что мама права, потому что её мама, как и её папа, была учителем средней школы с большим багажом знаний и опыта. Она также знала, что когда они поженились, её мама хотела пятерых детей, а отец быть писателем. Но вместо этого они преподавали в средней школе Нантакита и завели всего одного ребёнка счастливицу Лизу, хотя и утверждали на протяжении всей жизни, что невероятно счастливы. Так что, может, они и не оказались там, куда собирались, но попали именно туда, куда должны были. Лиза много думала о словах матери. Её учителя всегда твердили, что она могла бы кем-то стать. Она могла бы быть астронавтом, врачом или губернатором штата Мисачусец. Лиза вежливо благодарила их, но втайне недоумевала, почему она должна заниматься чем-то другим, кроме того, что она любила больше всего. Летом приходить на пляж Серфсайт, чтобы поплавать, кататься на велосипеде по острову осенью и весной, а зимой создавать целые гардеробы для своих многочисленных кукол. На самом деле, она знала, почему должна заниматься чем-то ещё, чтобы угодить своим родителям. И даже если это не было её виной, как это вообще могло быть её виной, что у них больше не было детей, и отец так и не написал ни одного романа? Она всё равно чувствовала огромный долг перед своими родителями, людьми, которые дали ей жизнь, и эта жизнь подарила ей столько счастливых моментов. Они никогда не давили на неё, но она знала, что они многого от неё ждут и надеются. Родители водили её на уроки скрипки и фортепиано, уроки фигурного катания и плавания. Лиза освоила всё, но не приуспела ни в чём. Она никогда не приносила домой золотую медаль, которую родители могли бы повесить над камином. Тем не менее, Лиза получала в основном пятёрки по школьным предметам и в качестве волонтёра участвовала в различных событиях острова. Она помогала маме убирать дом, она помогала папе косить газон, собирать листья и снег. У неё было много хороших друзей и две лучшие подруги, и ей никогда не было скучно. Как и мама, она везде носила с собой книгу на случай, если застрянет в очереди к стоматологу или ей придётся плыть на пароме на материк. В школе у неё были друзья-мальчики, но настоящего парня у неё никогда не было, что втайне её беспокоило. Неужели она такая неудачница? Она правда очень упорно работала ради оценок и проводила много времени за чтением и шитьём. После выпуска она узнала, Что парни никогда не звали её на свидания, потому что её родители, те самые блистательные школьные учителя, до жути их пугали. Когда пришло время поступать в колледж, Лиза хотела подать документы в технологический институт моды, но её родители отказались отправлять её туда. Поэтому Лиза отправилась в колледж Мидлбери в Вермонте, чтобы получить образование в сфере управления бизнесом и научиться кататься на лыжах. Потому что кто знает, может она станет звездой в лыжном спорте. Летом Лиза вернулась на остров и работать, потому что ей нужны были деньги, а ещё потому что она любила работать в розничной торговле, особенно в магазинах одежды. Она помогала развешивать, складывать, гладить и выносить гламурные платья для женщин из высшего общества, приезжающих сюда летом. Она никогда не хотела быть одной из них. Она хотела быть хозяйкой магазина. В колледже Лиза наконец завела отношения, хотя и несерьёзные. В течение первого года её обучения всех парней интересовали только тусовки. Они напивались, устраивали глупые розыгрыши и ржали как ослы. В последующие годы стало немного лучше. Парни, с которыми она ходила на свидания, были мускулистами, часто невероятно привлекательными и всегда милыми. Но чего-то всё равно не хватало. В конце октября, выпуск нового года, Лиза пошла на встречу с подругами. Северный Вермонтский воздух был свежим, горы сверкали алыми и золотыми переливами, и ей казалось, будто она сидела на самом краю новой и захватывающей жизни. Вечеринка проходила в старом викторианском доме. Двери и окна были открыты, в каждой комнате был бар, И выпив пару кружек пива с друзьями, Лиза осознала, что не ела ничего с завтрака. У неё немного закружилась голова. Она вышла в длинный коридор, протиснулась между группами людей и оказалась в огромной старинной кухне, с таким количеством петухов, изображённых на плитке, тарелках, полотенцах и разной утвари, что Лиза задумалась, не выпила ли она больше, чем думала. Привет, сказал незнакомый мужчина. "А", ответила Лиза и подумала: "Вау". Перед ней стоял британский аристократ, точная копия молодого Хью Гранта с его растрёпанными волосами, только у этого мужчины они были тёмные. На нём была рубашка с воротничком и голубой блейзер, на который она искоса взглянула. "Мне пришлось сходить на ужин с родителями", сказал мужчина, прочитав её мысли. "А, ужин". Простонала Лиза. Ты голодна? Иди за мной. Он приобнял её за плечи и мягко направил к столу, заставленному сыром, крекерами, огромными ломтиками ветчины и другими аппетитными закусками. Но теперь, когда Лиза была рядом с едой, есть не хотелось. Она стала ещё более застенчивой, какой никогда не была в жизни, и это было для неё в новинку. Один только вид этого мужчины приводила её в растерянность. Кто ты? спросила она. Он улыбнулся. Эрих Холли, старшекурсник, специализируюсь в экономике и лыжах. Я Лиза, старшекурсница, специализируюсь в управлении бизнесом. Она улыбнулась, наклонив голову так, что её блестящие каштановые волосы упали ей на плечо и на грудь. Ого, вау, подумала она. Это случилось. Она флиртовала. И я учусь кататься на лыжах, но у меня не очень выходит. Я гораздо лучше плаваю. Я живу на Нантакете. Гораздо позже Лиза поймёт, что те простые четыре последних слова послужат причиной огромного недопонимания. Эрих предположил, что раз Лиза живёт на Нантакете, значит она богата, и именно богатство было тем, что интересовало Эриха больше всего. Здорово, сказал Эрих. Очень здорово, ответила Лиза. Она чувствовала себя очарованной, неспособной думать в словах, переполненной физическими ощущениями. Ох, этот мужчина. Если Эрих и очаровал Лизу, то и Лиза очаровала его в ответ. Она знала, что у неё достаточно милое лицо и хорошая фигура. не говоря уже о тех блестящих тёмных волосах, не спадающих ей на плечи. Но всё это не могло объяснить, почему в тот момент в той переполненной людьми комнате огромного запутанного викторианского дома, расположенного на северной окраине страны, учтивый космополит Эрих Холли выбрал её. Может быть, дело было в её открытости и наивности, а она действительно была наивной. Может быть, это была чистая химия. Или, может быть, это оказалось, как она подумала позже, судьба, тайный план жизни, чтобы Джульетта и Тео оказались на земле. Эрих наклонился к ней так близко, что его губы коснулись её уха. Я еле тебя слышу сквозь весь этот шум. Позволь пригласить тебя на ужин. Спасибо, но нет. Ты уже поужинал со своими родителями, напомнила ему Лиза. И увидела быструю вспышку в его глазах, которая, как она позже узнала, была признаком того, что она его чем-то заинтересовала, тем, что не ухватилась за первую же возможность быть с ним, тем, что её, возможно, будет сложно завоевать. "Но я не ел десерт", сказал Эрих, хитро улыбаясь. Она пошла с ним на ужин. Чем больше она узнавала о нём, тем больше была очарована. Родители Эриха были элегантными европейцами, которые говорили на нескольких языках и владели домами в Швейцарии и Аргентине. Многие вещи Эриха были сшиты на заказ в Лондоне, хотя Лиза и знала, что это не имеет значения, но ей очень нравились эти вещи. Мистер Холли работал в важном международном швейцарском банке. в названии которого было множество инициалов. Эрих планировал устроиться на работу там же. Именно этот банк был учреждением, которое помогало финансировать проекты реновации в менее богатых странах. В сознании Лизы Эрих представлял собой современное сочетание короля Артура и Робин Гуда. В скором времени её симпатия переросла в обожание. У Эриха была своя квартира, и большую часть года Лиза жила с ним. Она чувствовала себя удостоенной части, готовить ему ужин, убирать кухню, стирать его бельё. Каким-то образом ей удалось сохранить свои оценки на прежнем уровне, хотя теперь они едва её заботили. Впервые в своей жизни Лиза была счастлива стать золушкой, и только спустя время она поняла, что Эрих не только любил её в этой роли. Но он эту роль медленно, умело и незаметно ей навязал. В апреле Эрих отправился вместе с ней в Нью-Йорк, чтобы познакомиться со своими родителями, которые только вернулись домой из деловой поездки в Вашингтон. Лизи они показались настолько чрезчур вежливыми и образованными, что она по большей части молчала. скорее всего, от того, что все трое Холли в разговоре между собой вдруг неожиданно переходили на немецкий или французский, в то время как Лиза еле помнила английский на фоне их великолепия. Но родителям Эриха Лиза понравилась, и в мае, прямо перед выпускным, Лиза пригласила Эриха домой, чтобы познакомиться с своими родителями. Эрих считал, что семья Лизы была образцом старого богатства с забитым книгами домом в стиле древнегреческого возрождения и стареньким рейнджеровером. Те выходные на острове немного развеяли чары Эриха. После окончания учебы он собирался переехать в Вашингтон и все чаще небрежно намекал, что Лиза, наверное, захочет жить вместе с ним. В Вермонте Лиза знала, что хочет быть с Эрихом, Но она тактиче, она была уже не так уверена. Будто находясь на острове, она была одним человеком и совершенно другим с Эрихом. Лиза не была уверена в том, что хотела бы делать со своей жизнью и не знала, приведёт ли её Эрих в конечную точку или направит в совершенно другую сторону. Она собиралась обсудить это всё со своей мамой и несколькими лучшими друзьями здесь, на острове. Она не понимала, что на самом деле чувствует. Любила ли она самого Эриха или только тот факт, что он, элегантный космополит Эрих, любил её. Но Эрих, будучи гением маркетинга и презентаций, устроил ей сюрприз в их последний вечер на острове. Он пригласил её вместе с родителями в Le Languedoc, один из самых фешенебельных ресторанов на острове. Их стол был полон устриц, лобстера и свежей зелени, которыми они наслаждались. Когда пара с удовольствием приступила к изучению десертной карты, к их столику подошёл официант с ведёрком, наполненным льдом. Лиза и её родители с удивлением уставились на бутылку Дом Периньона. Эрих повернулся к официанту. Принесите, пожалуйста, юной леди десерт. Тишина повисла в воздухе. Официант вернулся и поставил перед Лизой хрупкую белоснежную фарфоровую тарелку, на которой лежала маленькая чёрная вельветовая коробочка. "Эрих, спросила Лиза. Открой её". Сказал Эрих, улыбаясь. Конечно же, она догадалась, что было внутри, и прекрасно понимала, что ответ на содержавшийся в этой коробочке вопрос мог быть только один. только она не понимала, был ли этот ответ правильным для нее. Она была влюблена в Эриха, любая женщина была бы в него влюблена, но она не была уверена в том, что сможет вписаться в его мир, так же, как знала и то, что он ни за что не станет жить на Нантаките. Лиза открыла черную вельветовую коробочку. Внутри был бриллиант изумрудной огранки размером не менее 2 карат в платиновой оправе. Она перевела взгляд на Эриха. "Лиза, ты выйдешь за меня?" спросил он. У неё перехватило дыхание, и в тот момент тишины она осознала, что все в ресторане наблюдали за ними. Дрожащим голосом она ответила: "Да, Эрих. Да, я выйду за тебя". Эрих поднял коробочку с тарелки, вытащил кольцо из бархатовой прорези, взял Лизу за руку и аккуратно надел кольцо ей на палец. Наклонившись вперёд, он нежно её поцеловал. Ресторан заполнился аплодисментами. Официант открыл шампанское. Пока они поздравляли друг друга, Лиза решила, что она действительно любит его всем сердцем. Он был хорошим, умным, привлекательным и амбициозным, и он выбрал её. Она чувствовала, как много этот вечер значил для него, как он радовался тому, что всё было идеально, и она была рада быть его партнёром в тот момент. Правда, на следующий день, в последний час, который Лиза провела со своей лучшей подругой Рэйчел, прогуливаясь по пляжу, она призналась, что сомневается. Ты же видела его речь, сказала Лиза. Он как принц. Почему он выбрал меня? Рейчел рассмеялась. Может быть, потому что ты красивая, умная и добрая. Но мы с ним из совершенно разных миров. Можешь ли ты представить меня в Вашингтоне, обсуждающей иностранную экономику с людьми, которые действительно знают, о чём они говорят? Конечно, могу, ответила Рейчел. Я могу представить тебя, занимающейся чем угодно. Вопрос в другом: хочешь ли ты этого? Хочу. Я действительно этого хочу. Имею в виду, что я вправду хочу выйти за него замуж. Но? Но Лиза выдержала паузу. Он мало смеётся. Он никогда не смеётся от всей души. Может быть, потому что он не сидит за барной стойкой, допивая тринадцатую кружку пива, предложила Рейчел. Но серьёзно, Лиза, ты только взгляни на него. Он важная фигура, и работа у него важная. Я знаю. Ты чего-то боишься? Не боюсь, нет. Ты веришь, что он любит тебя? Да. А сама любишь его? Лиза замешкалась. Да, думаю, да. Тогда остальное сложится само, заверила её Рейчел. Эрик хотел сыграть свадьбу в Вашингтоне, чтобы все друзья и его родители смогли её посетить. Церемония прошла бы в Вашингтонском кафедральном соборе, а сам приём в клубе Chevy Chase. Лиза хотела выйти замуж дома, на Нантакете, и друзья её родителей предложили для приёма яхт-клуб. достаточно изысканный, чтобы понравиться родителям Эриха и его друзьям. Они спорили. Меньше чем через месяц они выпустятся из Мидлбери, и у них не останется достаточно времени для проведения свадьбы перед тем, как Эрих приступит к своим обязанностям в швейцарском банке. Большинство свадеб на Нантакете были запланированы на год вперёд, поэтому многие церкви и священники были уже заняты. Она была единственным ребёнком в семье. Для них это было важно. Может, нам стоит подождать? предложила Лиза. Может, нам стоит сбежать и обвенчаться тайно? возражал Эрих. Нам всё равно не нужна вся эта свадебная суета. У нас есть более важные заботы. Маленький, почти незаметный осколок льда попал Лизе в сердце. Конечно, Спасать отчаявшиеся сообщества было важным делом, но разве их свадебная церемония не была важной? Куда подевался романтик Эрих, который так театрально просил её руки в Лёнгидоке? Они нашли компромисс. Церемония состоялась в гостиной Элизы. Её провёл местный окружной секретарь, а среди гостей были её родители и её лучшая подруга Рейчел. В тот месяц родители Эриха были в Африке, и не смогли присутствовать. Они прислали цветы, шампанское и серебряное ведёрко для льда с выгравированными именами брачующихся и датой. Короткая церемония продолжилась небольшой вечеринкой с шампанским, после которой они поделили цветы между мамой Элизы, Рейчел и секретарём, и молодожёны отправились обратно в Мидлбери, чтобы собрать вещи и подготовиться к выпускному. После выпускного супружеская пара переехала в Вашингтон, где Эрих стал работать вместе со своим отцом в банке. Лиза и Эрих сняли небольшую квартирку в Вашингтоне, недалеко от Национальной аллеи, и Эрих с головой ушёл в работу. Лиза готовила полезные блюда, занималась стиркой и проводила влажное жаркое лето в замечательных музеях рядом. Она так сильно скучала по Нантакету. Ведь всё-таки было лето, но она понимала, что первый год брака был решающим. Лиза хотела показать себя верной и полезной женой. Она не могла оставить Эриха ни на 2 недели, ни даже на одну. Кроме того, Лиза осознавала, что ей необходимо измениться, если она хотела быть подходящей Эриху женой. Чем больше она виделась с его мамой Селест, Тем больше верила в то, что Эрих выбрал её потому, что она была тёплой, честной, восприимчивой, любила объятия и прикосновения. Мама Эриха не выносила никакого телесного контакта, даже с собственным сыном. Селест была элегантной, но холоднокровной. Чаще всего она показывала своё неудовольствие лишь цинично приподнимая бровь. И всё же Селест была добра к Лизе, даже по-своему великодушна. После первой масштабной светской вечеринки Лизы в Вашингтоне Селест спросила, не будет ли Лиза против, если Селест даст ей пару советов, например, касаемо внешнего вида. Она предложила Лизе отрезать её длинные волнистые волосы и сделать аккуратное каре до подбородка. Она одобрила два дорогих и простых платья, которые Лиза купила для бесчисленных коктейльных вечеринок. Селест посоветовала ей носить простые чёрные туфли-лодочки на каблуке не выше 5 см. Всё, что выше, выглядело безвкусно. И дополнить образ маленькими серьжками и, может быть, как делала сама Селест, шарфом Эрмес. У Лизы не было шарфа Эрмес. Когда Селест предложила ей носить жемчуга, когда Лиза призналась, что их у неё тоже нет, Селест подарила ей жемчужное ожерелье на Рождество. После этого Лиза получала по шарфу Эрмес каждый свой день рождения и каждое Рождество. Лиза была благодарна Селест за её подсказки и советы, хотя Селест, казалось, давала их из чувства долга, нежели по дружбе или любви. Было бы разумно, если бы Лиза приняла участие в какой-нибудь беспартийной организации, продолжала Селест. Таким образом, Лиза могла бы заводить друзей, а также представлять банк. Это хорошая идея, подумала Лиза. На самом деле, отличная идея. Вашингтон был таким огромным и сложным, что она чувствовала себя потерянной, и когда она пряталась в своей квартире, её тревожило одиночество. Национальный музей женского искусства искал стажёров в свою библиотеку и исследовательский центр. Эта вакансия идеально подходила Лизе. Она была молода, энергична и хорошо разбиралась в искусстве. Приступив к работе, она стала ночами исследовать женщин-художниц прошлых десятилетий и столетий, и ей действительно нравилось этим заниматься. Вскоре коктейльные вечеринки, на которых она когда-то стояла молча, стали увлекательными, особенно когда она сообщала какому-нибудь дипломату или корреспонденту о своём месте работы. Шли месяцы, и она превратилась из тихой Лизы-провинциалки в опытного исследователя и небольшого эксперта в женском искусстве. Эрих был в восторге от новой и усовершенствованной Лизы. В последующие годы они ездили отдыхать в зарубежные города с крупными художественными музеями: в Париж, Амстердам, Флоренцию, Лондон. Для Эриха эти каникулы были скорее рабочими. Встречи с дипломатами перемежались со встречами с банкирами и учеными-экономистами. Лиза же была не против проводить время одна. Она предпочитала прогуливаться по музеям в одиночестве, останавливаясь, когда что-то привлекало ее внимание. В свои 28, когда 30-й день рождения был уже так близко, она поняла, что устала от путешествий. Она хотела настоящий дом. Она хотела ребёнка. Однажды вечером, когда они вернулись с коктейльной вечеринки и готовились ко сну, Лиза мимоходом сказала: "Я перестала принимать таблетки". Эрих сел в мягкое кресло в их спальне, чтобы снять свои чёрные лакированные туфли. "Какие таблетки? Противозачаточные". Эрих снял свои чёрные шёлковые носки. "Ты уверена, что это разумно?" Леза подошла к мужу и опустилась перед ним на колени, положив руки на его ноги и глядя ему в лицо. Я хочу детей от тебя, Эрих. Его реакция была странной. Он нахмурился так, будто она говорила на чужом языке, с которого ему нужно было перевести. Затем он спокойно сказал: Конечно. Дети это хорошо. Я помогу тебе найти няню, сказала Селест Лизи в день, когда родилась Джульетта. Лиза посмотрела на идеальное, милое личико своей дочки, закутанной в больничное одеяло, широко раскрытыми глазами смотревшей на яркий новый мир. Мне не понадобится няня. Но как же твоя работа в музее? Я уволилась. туда я всегда смогу вернуться, а пропустить что-либо из первых лет жизни Джульетты я не хочу. Я думаю, ты вскоре обнаружишь, сухо сказала Селест, что в младенчестве твоей дочери будет много моментов, которые ты захочешь пропустить, особенно среди ночи. Ах, Селест, вы такая забавная, сказала Лиза. Эрих был рад дочке и разделял часть забот о ней. По ночам он гулял с капризной малышкой, которую клал в специальный рюкзак, вдоль национальной аллеи. Селест и отец Эриха Лизе никогда не предлагали называть его по имени, поэтому для неё он всегда был мистером Холли. Помогали по-своему, очень щедро и всё контролируя. Родители Эриха помогли найти небольшой дом в Джорджтауне, И в честь рождения Джульетты внесли первоначальный взнос. Родители Лизы, будучи в восторге от появления внучки, часто приезжали помочь Лизе с маленькой прекрасной разовощёчкой, малышкой Джульеттой. Эрих быстро поднялся по служебной лестнице швейцарского банка. Свободное владение французским, немецким и испанским ему в этом помогло. Лиза восхищалась своим мужем и принимала все его рабочие поездки, тем более что по возвращении домой он всегда был так счастлив её видеть, что в скором времени она снова забеременела. Когда родился Тео, Лиза ожидала, что её муж будет проводить больше времени дома, что он будет любить её ещё сильнее, потому что она подарила ему сына. И да, она знала, что это старомодно, Но она была совершенно уверена, что Эрих и особенно его родители думали именно так. Благодаря детям Лиза осознала, что прожила свои первые взрослые годы, позволяя жизни делать выбор вместо неё. Теперь же те очаровательные, утомительные подарки, которые преподнесла ей судьба и которые она выбрала сама, заставляли её быть внимательной с выбором, который она совершала. Ведь от этого зависело здоровье и счастье её детей. И, возможно, она уделяла Эриху меньше внимания, когда он был дома. На самом деле, Эрих стал проводить ещё больше времени вдали от семьи, арендуя квартиру в Цюрихе. В их маленьком очаровательном таунхаусе Лиза скучала по нему, когда меняла подгузники, делала пюре из бананов и читала сказки. пытаясь развлечь своих малышей унылой зимой и неумолимой летней жарой. А потом почему бы вам не приехать домой на лето, спросила её мать. Новая, предусмотрительная Лиза всё продумала. Летом Эриху будет так же легко летать на Нантакет, как и в Вашингтон. Её мама помогла бы с малышами, а лучше всего было то, что они могли быть на острове, недалеко от океана, в окружении её друзей. Она собрала много детской одежды и принадлежностей и уехала. Лиза не забыла магию Нантакета. Она спрятала её в уголке своего сердца. На диском пляже Тео визжал от смеха, пока Лиза купала его на мелководье. Джульетта строила замки из песка и играла на детской площадке. Они оба были вне себя от радости при виде прибывающих и отплывающих огромных паромов. В восторге от корабельного гудка они махали руками и прыгали. В дождливые дни Лиза водила их в музей китобойного промысла и в библиотеку. Если дети капризничали, когда у них резались зубы или они мочились в постель, её мама брала их с собой на пляж, и Лиза могла вздрибнуть. По вечерам за Джульеттой и Тео присматривали родители, и Лиза могла сходить в кино или поужинать с друзьями. Лиза разговаривала с Эрихом минимум два раза в неделю, но он, конечно, был занят важными делами, поэтому их разговоры были короткими. Неудивительно, что они отдалились. И с грустью подумала Лиза, неудивительно, что Холли практически исчезли из её жизни и жизни её детей. Семья Холли и Эрих даже в стране бывали редко, не говоря уже о крохотном островке Нантакет. Для Лизы же Нантакет был целым миром, миром идеальным для взросления её детей, с её маленьким городком, дружелюбными соседями, золотыми пляжами и серебристыми волнами. Она была рада, что смогла побывать в Амстердаме, Париже и Мадриде, попробовать разнообразную еду и посмотреть на иностранные шедевры. Но теперь, с двумя детьми, она была более чем довольна доставкой пиццы. и детскими книжками с картинками. В глубине души Лиза осознала, что любила своих детей больше, чем своего мужа. Рейчел и другие её островные друзья сказали, что это не было чем-то необычным, особенно в первые годы. Паре требовались терпение и упорство, чтобы оставаться вместе на любой стадии отношений. Рейчел заверила Лизу, что та полюбит Эриха снова. В августе Теау исполнилось 2, и Эрих прилетел на Нантакет на грандиозную вечеринку, которую запланировала Лиза. Она пригласила нескольких друзей с детьми, и было замечательно, что на этот раз с ней был муж. Она вместе с родителями установила детский бассейн, приготовила всевозможные виды мячиков для самых маленьких и игры для четырёхлетних. Эрих помогал выносить напитки и лёд на стол для пикника, а когда настал момент, Он принёс огромный торт, который испекла Лиза, и вместе со всеми друзьями спел своему сыну с днём рождения. Лиза была невероятно счастлива, ведь всё было так, как в простой обычной жизни, семейное торжество, которое она проводила вместе со своим мужем. В ту ночь, когда дети наконец уснули, она и Эрих очень тихо занялись любовью, потому что были в доме её родителей. После этого Лиза заплакала. Эрих прижал её к себе. Тебе грустно? Я я очень по тебе скучаю. Дети так по тебе скучают. Ты скучаешь по нашим друзьям в Вашингтоне, по нашему дому там. Тебе тяжело жить здесь с родителями. Знаешь, мы могли бы улететь домой завтра, но ну, может не завтра, но раньше, чем планировали. Лиза лежала молча, размышляя. Хотя я не смогу помочь тебе собрать вещи и всё такое, я должен быть в Цюрихе в среду. Прижавшись головой к его груди и спрятав лицо, Лиза спросила: "Эрих, почему ты женился на мне?" Глубоко в груди она почувствовала его смешок. "Какой глупый вопрос? Потому что я люблю тебя. Но мы почти никогда не бываем вместе." Напомнила она ему. Эрих отстранился от неё, лёг на спину и уставился в потолок. Опять ты за своё. Лиза, ты знала, что так будет. Я никогда не обманывал тебя. Она разозлила его своей навязчивостью. "Прости", сказала она, прижимаясь к нему сбоку. "Я просто очень скучаю по тебе. Мне нужно поспать". Эрих закрыл глаза и быстро заснул. Лиза же долго не могла уснуть, ругая себя за то, что была такой навязчивой. Следующий день был лучше. Эрих поговорил с родителями Лизы, поиграл со своими детьми, а затем сводил Лизу на ужин, пока дедушка с бабушкой присматривали за малышами. Он отвёз её в Леангидок, где они не были с тех пор, как Эрих так романтично сделал Лизе предложение. Они заказали лобстера и сухое белое вино, и Лиза слушала, как Эрих рассуждает о финансовом положении Южной Африки. По крайней мере, она пыталась. Она не могла прервать его монолог о мировых делах, выдержками из местных новостей. У Хайлайна появились красные паромы, новая библиотека открылась этой осенью, а Рейчел снова была беременна. Но когда официант подошёл забрать их тарелки, она собралась силами, чтобы рассказать ему об идее, которую обдумывала уже несколько дней. «Эрих», — сказала Лиза, — «как ты думаешь, у нас достаточно денег, чтобы купить дом здесь, на острове?» Эрих сделал паузу и нахмурился, собираясь с мыслями. Глядя на него, Лиза заметила, как он постарел, а ведь ему было всего тридцать три. Он набрал вес, у него были мешки под глазами, а кожа была бледно-белой, как у человека, который никогда не выходил на солнце. «Ну, — подумала она, — должно быть, в его глазах она выглядела намного старше его. Она не сбросила вес после рождения Тео. Ха! Она даже не сбросила вес, который набрала после рождения Джульетты. Она не могла вспомнить, когда у нее в последний раз были приличные стрижка и укладка». Она понимала, что ей нужно произвести серьёзные изменения перед возвращением в Вашингтон. Ты хочешь купить дом здесь, на острове? спросил Эрих. С подогревом, с изоляцией? Ну, я не думала об этом, но если бы мы могли себе это позволить, то да. Тогда мы могли бы приехать сюда на Рождество? Ей нравился блеск в глазах Эриха. Будто он мог представить себе, как они вместе смогут проводить больше времени на Нантаките Эрих откинулся на спинку стула и улыбнулся «А что, если бы мы просто купили здесь дом для постоянного проживания? Тебе бы этого хотелось, не так ли?» Лиза моргнула «Ей бы этого действительно хотелось Но почему это предложение заставило ее так занервничать?» «Я думаю, да» Она выговорила это. У детей могут быть настоящий двор для игр, и их бабушка с дедушкой. Я знаю, что твои родители любят детей, но они путешествуют не меньше, если не больше, чем ты. Мама и папа могли бы помочь, быть рядом в экстренной ситуации. Мои друзья были бы поблизости. Да, для меня и детей это было бы замечательно. А как насчёт тебя? Сюда почти так же легко летать, как и в Вашингтон. Так ведь? Летом, да. Зимой не всё так просто. Но я могу представить, как сильно ты бы этого хотела. Я бы хотела, да. Мне очень одиноко, когда ты находишься в разъездах. Всё становится таким сложным. Лиза наклонилась вперёд и взяла его за руку. А как насчёт тебя? Тебе нравится эта идея? Это была моя идея с самого начала, напомнил ей Эрих. Я хочу, чтобы ты была счастлива, Лиза. Лиза знала, что должна была быть счастлива. Дом, который они купили, находился в городе и был сделан в стиле древнегреческого возрождения. Он мало чем отличался от дома её родителей и имел большой двор. Дети безусловно были счастливы. У них было много друзей, прекрасная школа и любящие бабушка с дедушкой, у которых они порой оставались на ночь, чтобы Лиза могла провести время со своими друзьями. Лиза подрабатывала в комиссионном магазине при больнице. Она старалась сдержать данное себе обещание, ничего там не покупать, и порой даже жертвовала разные ценные вещи, которые находила у себя в комнате в родительском доме. В конце лета богатые женщины завозили в магазин одежду, которую ни разу не успели надеть, и Лиза купила себе несколько платьев и костюмов. Они идеально подходили для свиданий с Эрихом. «Эрих». Что ж, Эрих определённо казался счастливым. Домой он приезжал не реже двух раз в месяц, задерживаясь не более чем на три-четыре дня. А когда был дома, то был добр, но рассеян как с детьми, так и с Лизой. «Я сделал вазоктомию», — сказал он Лизе постфактум, добавив, что в этом неспокойном мире и так достаточно детей. «Я сделал вазоктомию», — сказал он Лизе постфактум, Эрих приезжал на праздники, Рождество, День Благодарения, Пасху и 4 июля и пытался попасть домой на дни рождения детей и Лизы. После ночи или двух на Нантаките его внутренние часы перестраивались на североамериканское восточное время, и он занимался любовью или чем-то похожим на любовь с Лизой. Чего ей больше всего не хватало, когда он был дома и когда его не было — Так это простых физических прикосновений, которые заставляли её сердце таять, заставляли её чувствовать, что они принадлежат друг другу. Конечно, Лиза получала много объятий и поцелуев от Джульетты и Тео, но не от Эриха. Он не держал её за руку, когда они выбирались в свет. Он не обнимал её за плечи, когда им приходилось бежать под внезапно начавшимся дождём. Он не притягивал её к себе, Когда они смотрели телевизор, он не спал, прижавшись к ней, а лежал на боку лицом к стене. Он не делал ничего физического, что давало бы ей ощущение тепла и безопасности, похожее на объятия с партнёром в гнёздышке. Когда она пыталась прикоснуться к нему, он только улыбался ей и чуть отодвигался. Почему она не заметила этого раньше? Была ли она слишком ослеплена его красотой, его добрым, но врождённым превосходством и его утончённостью? Она бесконечно говорила об этом с Рэйчел. «Он не изменился», — сказала Рэйчел. «Изменились лишь твои ожидания. Ты думала, что у вас будет брак, как у твоих родителей. Вместо этого... О, разве люди не говорят снова и снова, что мужчины не меняются, а женщины не перестанут пытаться их изменить?» У вас двое детей. Магия исчезла. Радуйся тому, что имеешь. Когда детям исполнилось 9 и 11, у неё появилась блестящая идея. "Эрих", сказала Лиза однажды ночью по телефону, когда он был в Лондоне, а она лежала в постели. "У меня есть прекрасная идея. Давай отвезём детей куда-нибудь в Европу этим летом". туда, где тебе нужно быть по работе, в Цюрих или Париж, это не имеет значения, но Цюрих был бы хорош, потому что тогда ты бы мог показать им, где работаешь, и они могли бы наконец узнать, где ты находишься, когда тебя нет дома. Днём ты бы мог работать, а я могла бы осматривать достопримечательности вместе с детьми. После долгой паузы Эрих согласился. Это блестящая идея. Я сверюсь со своим календарём и свяжусь с тобой. «Свяжешься со мной?» — Лиза рассмеялась. «Ты говоришь так, будто мы заключаем деловую сделку». «Ну что ты хочешь, чтобы я сказал?» — раздраженно рявкнул Эрих. Он никогда раньше не говорил с ней таким тоном, и именно этот тон, как и его слова, вывели Лизу из транса, заставили ее осознать правду. «Эрих, ты меня любишь?» «Конечно», — вздохнув, сказал он ей. «Я...» Прежде чем Лиза успела ответить, он добавил: "Ты же знаешь, мы стали старше. Мы не должны были принимать такие важные решения, когда ещё учились в колледже. Даже самые зрелые люди могут ошибаться". "Я ошибка?" спросила Лиза. "А я?" возразил Эрих. "Подумай об этом хорошенько, Лиза. Между нами было много химии, когда мы встретились, и вероятно столько же любопытства, потому что наши жизни такие разные". Сначала я думал, что это сработает, потому что, казалось, мы подходим друг к другу, и мы хорошо провели время, путешествуя по Европе. Но как только появились дети... Продолжай. Закончи фразу. Хорошо, продолжу. Лиза, я думал, ты сможешь жить моей жизнью вместе со мной. Ты прекрасна, или, по крайней мере, была. Ты умна, но не амбициозна. Тебе нравится торчать в том больничном магазине, играть с чужим барахлом и устраивать распродажи выпечки для школы, хотя ты могла бы помогать мне развлекать действительно важных людей. Если бы ты, например, попыталась выучить арабский или хотя бы немецкий язык, мы могли бы быть отличной командой. Но ты этого не сделала. Я не знаю, то ли ты боишься, то ли у тебя комплекс неполноценности, то ли тебе просто нравится быть хаусфрау. Это не твоя вина, но мы с тобой идём по совершенно разным путям. Примечание: Hausfrau домхозяйка в переводе с немецкого. Конец примечания. Долгое время Лиза молчала. Ого, тихо сказала она, когда смогла отдышаться. Я рад, что мы завели этот разговор, сказал Эрих. Я боялся его начать. И я не хочу быть жестоким, Лиза. И я любил тебя, но люди меняются. Ты изменилась больше всего. Будь честна со мной сейчас. Если бы я попросил тебя отвезти детей к родителям, бросить зубную щётку в сумку и улететь сегодня вечером в Лондон, ты бы согласилась? Ошарашенная, она не ответила. Не могла. Ну вот, понимаешь? Ты просто очередная толстая мамочка, застрявшая в захолустье, живущая на мои деньги и не стоящая их, честно говоря. Я не думаю, что ты действительно любишь секс. В колледже ты была готова на всё. Я признаю это. Для тебя всё было в новинку, и это было весело. Но как только ты родила детей, ты сдулась. Я хочу быть с кем-то сексуальным, раскованным, полным энтузиазма, кто готов позволить мне делать всё, что я хочу. Эрих, остановись. Её сердце бешено забилось. Она тихо сказала: "Похоже, у тебя «Есть любовница?» «Я думаю о ней, как о возлюбленной». «Я полагаю, она говорит на нескольких языках». «На самом деле так и есть. Она наполовину иранка, наполовину испанка». Эрих вздохнул. «Послушай, Лиза, нам было хорошо вместе. Ты не можешь перестать быть такой, какая ты есть. Давай поступим как взрослые люди и будем двигаться дальше». Лиза крепко держалась за своё достоинство, чтобы отвечать хладнокровно, рационально и утончённо. Да. Давай. Джульетте было 11, Тел 9. Лизе было 40.